Глава 15. Генерал терпеливо переминался с ноги на ногу, и вопреки моим ожиданиям, его взгляд не скользил по мне. Эльф смотрел только в моё лицо, нахмуренный, сосредоточенный. Едва подошла, крепко схватил за плечи и притянул к себе, но не близко, а так, чтобы я могла видеть его глаза. Ты сейчас зайдёшь по поезд и поплывёшь. Тут повсюду камни острые. Он вдохнул и стиснул зубы. Обязательно помни: если ты покалечишься, тебя вылечат. У нас нет другого выбора. В этом мире река смерти самое страшное, что вообще есть. А это обязательно. По ногам хлестали ледяные волны, но холодно мне было только от брызг, которые доставали до живота, рук, лица. Эльф заметил, как я дрожу, и крепко обнял. О холоде я сразу забыла. Меня бросило в жар от его рук и ощущение голой кожи. Казалось, каждая клеточка моего тела отзывалась на это прикосновение, и я бы стояла так целую вечность. А вот выдержка генерала могла только позавидовать. Если мы хотим выбраться, то да, обернулась к Ингу. Он махнул мне рукой и сел на землю. Эльф стиснул пальцы на моей спине и шепнул: "Иди, я рядом. Я буду кричать, когда слышу себя, мне не так страшно". Зачем-то предупредила и нервно усмехнулась. "Ни те ни время, милая". По коже вновь пробежали мурашки, на этот раз от того, как Элимар меня назвал. Я могла бы сделать что угодно, лишь бы снова это услышать. Стоя по колено в чёрной воде, при ближайшем рассмотрении оказалось, что вода чёрная вовсе не из-за игры света. Специально не умру, чтобы снова увидеть этого несносного генерала. Бросилась в первую волну, и она накрыла меня с головой. Заорать не получилось, а хотелось, мне было бы проще. Вода толчками забивалась в легкие, я дрыгала ногами и руками, била с телом о камни, словно бессильная рыбешка, и чувствовала, как меня тянет все дальше от берега. Страх. Они говорили, что я должна испугаться, но я не боюсь. Поняла, что не боюсь, потому что знала, «Ильмар меня все равно спасет, я не умру, он вытащит». Открыла глаза. Но из темноты всё равно ничего было не разобрать. Дёрнула рукой, поднося ладонь к самому лицу. Даже так её не было видно. Сердце билось как сумасшедшее, кровь в разгонялась по венам, но всё равно, мне страшно. Волной меня подбросило вверх, на мгновение вынырнула и жадно глотнула воздух. Взгляд кинулся к берегу. Я была далеко. Ледяной ужас сковал сердце, когда не увидела ни Инга, ни Ильмара. Более сильная волна отбросила меня назад, ударив спиной о камень, и вода накрыла меня с головой вновь. Они же не могли меня бросить, не могли ведь, сколько ещё смогу продержаться. Сил не было, всё тело горело как в огне. Бороться со стихией я больше не могла. Вспышка. Я увидела её сквозь веки, распахнула глаза, темнота. Закричала, выброс адреналина в кровь и снова попыталась вынырнуть. Голова закружилась, губы онемели. Меня перевернуло и швырнуло на дно неведомой силой. Последнее, что я увидела прежде чем отключиться новая вспышка и жгучая боль внутри тела. В себя приходило медленно. Болела грудная клетка, кожу щипало, рот оказался полон золы, а губы слипшимися. С невероятным усилием приоткрыла глаза, но увидев над собой Ильмара, захрипела. Хотела грязно выругаться. Но повезло. Горло воспалилось. Все вышний, жива, выдохнул эльф и положил голову мне на грудь, обтянутую тонким бельём. Мои ладони оказались скованы руками мужчины, а ноги прикрыты курткой Инга. Откуда-то издалека до моих ушей доносился шум волн, и меня всю корёжило от этого звука. Всё получилось, наконец смогла я прохрипеть и закашлялась. Больно. Не знаю, ты чувствуешь что-нибудь? Да. Что, милая? Чувствую, что готова убить того, кто придумал такие развлечения. Я и так скоро умру, хмыкнул Инк над моей головой и протянул фляжку. Я скривилась. Воды нахлебалось достаточно ещё в реке, и, положив ладонь на голову эльфа, похлопала его по щеке. Ильмарк первый меня к реке тащил. Но изначально вызывать магию страхом придумал я, ибо мне была необходима магия, а её не было. Она так и не появилась, но зато мой метод помог некоторым. Подождём Рига Роолда, если всё получилось, то он явится совсем скоро. Наступила тишина, даже ветер стих. Эльф никак не мог от меня оторваться, всё сжимал мои ладони и гладил по плечу. Принц жевал печеньки из шуршащего пакета, а я прислушивалась к своим мыслям. Я точно помнила вспышку, но что это было? Подозреваю заклинание, которым Эльмар меня нашёл. По крайней мере, в себе никаких изменений не чувствовала совсем. Разве что жизненный опыт получила. После такого приключения меня мало что сможет испугать. Прости меня, слышишь? раздался шёпот у уха и вырвал меня из страшных воспоминаний. За что? Мне не нравился тон Эльмара. Мы ведь все тут за одно и все хотим выбраться. Я не успел тебя вытащить. Лесо порвалось, пока я плёл второе, ты исчезла из поля зрения. Когда нашёл, ты уже была без сознания. Никогда себе этого не прощу. Генерал выглядел жутко виноватым, и только сейчас заметила, что всё это время он стоял передо мной на коленях и не переставал меня трогать, словно не верил, что я здесь. А меня снова пронзило ужасом. Я вздрогнула и отползла к камню, испуганно смотря на Эльмара. Он, он мог меня не спасти? Я же верила, там, в этой чёртовой реке, я верила, что в безопасности. Прости. Внезапная вспышка молнии ослепила. Небо словно взорвалось, и багровые вихри закружились. На мгновение всё погрузилось в темноту, и громом раздался знакомый голос. Вот вы, идиоты. Я чуть не завопила от радости, когда темнота рассеялась, и опустилась за спиной Ригаролда, развевающейся мантией. Мужчина сжимал кулаки, переводя свирепой взгляд с принца на генерала, но увидев меня, Вскинул брови. Что с ней? Магию пробуждали, чтобы вы пришли, радостно прохрипела я и снова закашлялась. Подтянула куртку с ног и надела на себя. То, что у меня есть платье, напрочь вылетело из головы, и пошатываясь, грязная и босая, встала за спиной Ильмара. И как пробудили? Вопрос чернокнижника заставил всех нас открыть рты. Он ведь пришёл, значит, да. А как ты нас нашёл? Осторожно поинтересовался Инг, подбираясь ко мне и прячась уже за мою спину. Я вас и не искал, пришёл проверить, что за суета в мёртвом мире. А тут вы, идиоты. Да, да, мы уже поняли, вздохнул Эльмар. Да мой нам как попасть? Чернокнижник щёлкнул пальцами, и в то же самое мгновение нас троих опутала чёрная верёвка из материала неизвестного происхождения. Меня прижало к спине эльфа, а Инга к моей. В всякий случай, стойте и не шевелитесь, пока я не вернусь. Подождите, закричала я Магу, видя, что тот собирается телепортироваться. Куколка, она в моей спальне, в ящике комода. Как же стыдно было признаваться в воровстве. Отвела взгляд, когда Рик вопрошающе на меня уставился, а Инг зашептал мне на ухо: "А ты зачем её спёрла?" "Я же просила не спрашивать", шикнула в ответ. Не буду выяснять, откуда она у тебя. Кукла зачерованная. Не удивительно, что тебе захотелось её стащить. Сквозь зубы проговорил чернокнижник, и его плащ, взметнувшись, закружился воронкой, утягивая мага. Его не было пару минут, за которые я раз 20 попросила Всевышнего лишить меня чувствительности. Прижавшись к моей попе в трусах принц был слишком близко. Я стояла в точно таком положении, Но сомневаюсь, что Эльмару было неприятно. Может, их вообще вся эта ситуация никак не провоцировала, а у меня в голове столько мыслей пронеслось, что лицо пылало. Казалось бы, с чего я так разволновалась, но стоило вспомнить тот праздничный вечер с Эльфом, и меня пронзало жаром. К счастью, время в этом мире текло намного быстрее, и почти сразу появившийся чернокнижник спас меня от позорных фантазий. Злющему тёмному магу я обрадовалась сильнее выигрыша в лотерею. Не глядя на нас, он прошёл к арке и поставил маленькую куколку в центре прохода. Несколько мучительных секунд, и куколка заискрилась, потом вспыхнула, и проход залился светом. Чёрные путы ослабли и упали на землю, зашипев, словно змея. "Быстрее!" крикнул Мак. Нам повторять было не нужно. Ильмар впихнул меня в арку, потом Инга и сам вошёл последним. Вывалились мы где-то в лесу, но осмотревшись, Я радостно завопила. Смотрите, озеро. Впереди и правда было то самое озеро, где я впервые встретила Инга, когда ходила за водой. Водную гладь освещал лунный свет. В Архангольдере была ночь. Теперь выяснить бы, какая по счёту. А где Риг? Я плотнее закуталась в куртку. Ночи становились холоднее, трава серебрилась инеем, в воздухе пахло приближающейся осенью, со всеми переживаниями о пропавших принцах. Я и не заметила, как наступил конец лета. Дома уже наверняка, зевнул Инг и законючил. Спать хочется, а до дворца далеко. А останешься у меня, буркнул Эльмар и пошёл вперёд, ведя нас за собой. Войдя в мой двор, первым делом кинулась к домику цыплят. Кто как не они укажут на то, сколько прошло времени. Птички растут быстро, но при внимательном осмотре стало понятно: цыплятки всё ещё мелкие. Единственное пора их переселять в более тёплое место или утеплять домик. Баня занята. Я пожевала губы, глядя, как птенчики жмутся друг к другу, и подозвала Ильмара. Инку уже ушло цыпаться, а Эльф, хоть и выглядел уставшим, но меня оставить не решился. Ильмар, что бы ты посоветовал сделать с домиком, чтобы он смог сохранять тепло зимой? Поставить его в мой дом. У меня есть лишнее помещение, вяло отозвался мужчина, сдерживая зевок. Ты у меня огород забрал, И птичек тоже хочешь, резко отреагировала я. Не хотела грубить, но так получилось. Усталость давала о себе знать. Давай завтра это обсудим. А сейчас пойдём, я согрею тебе воду, ты помоешься и ляжем спать. До утра ещё далеко, это радует. Заходила в дом я в упавшем настроении. Прошло явно более одного дня, и что со мной сделают мои заказчики, оставшиеся без сладостей, и думать не хотела. Но когда Ильмар зажёг верхние светильники, И мы прошли на кухню, то на столе обнаружилась записка.